Глава 51. Не проблема. Я следил за Асси, которая на мгновение замерла, задумавшись о чем-то своем, а потом решился на один вопрос. «Ты знаешь, у меня из памяти пропал один год, а твоя способность могла бы его вернуть?» «Да». Девушка ответила так легко и просто, но, учитывая, что делать при этом она ничего не стала, было очевидно, что помогать мне никто не будет. Но нужен приказ императора. Точно. Тут мы наконец-то посмотрели друг другу в глаза и рассмеялись. А что, я и не надеялся, что Асси сможет пойти против своей природы, а этот обмен стандартными вопросами и ответами показал, что у нас все в порядке. Что там было на Тервине после моей смерти? Я решил вернуться к событиям прошлой петли. Ну, они пытались меня поймать. Ясное дело, ничего не вышло. Убило около десятка их бойцов, и местные прониклись. Даже личные представители Барна, Анрита и Успелли ко мне приходили и предлагали пойти на службу. Пришлось их убить за оскорбление императора. Представляешь, они пытались меня уверить, что присмыкаться перед их боссами так же достойно, как и помогать величайшей силе в галактике». Асси замолчала. А я тут же похвалил себя, что во время нашего давнишнего разговора, когда я предлагал девушке пойти в салдоки, не стал настаивать. Оказывается, я тогда прошелся по очень тонкому льду. «Подожди!» – слух я обратил внимание на еще один интересный момент. «А что за успели?» – «В прошлый раз ты говорила, что на Тервине только два сильных отряда». «Все верно. Барн и Анрид занимаются прорывами» экспедициями в соседние миры, где никто не выжил, но могли остаться ценные артефакты. И у них самые мощные группировки. А Успелли – это кто-то вроде представителя гражданской власти. Его посланник перед смертью хвастался, что основатель этого рода смог заполучить титул наместника, установив себе чип Старой Империи, найденный во время одной из вылазок на соседние планеты. «Ха, а ведь Асси впервые назвала свою империю старой. Похоже, она начинает привыкать к нашему времени». «Вот значит, про какого наместника говорили те типы, что нас убили?» «Если тебе будет приятно, то всю первую четверку, что на нас напала, я тоже уничтожила. Со всеми остальными справиться было уже не так просто. Без соответствующего оборудования полностью раскрыть мой потенциал довольно проблематично». Спасибо, что отомстила. Похоже, для девушки это было не просто важно, а даже важнее, чем для меня. Так что я, недолго думая, склонил голову и поблагодарил ее. А насчет наместника. Почему этот титул так ценен, что главари с реальной властью уже столько времени готовы с ним делиться? Ты не знаешь? От его признания зависит возможность развития батарейки. Признание наместника сектора... Это шанс шагнуть за тридцатый уровень и добраться до сорокового. У них, как я поняла, своеобразное соглашение. Успели помогает подчиненным Барна и Анрита взять эту границу, те же, в свою очередь, обеспечивают его безопасность и следят, чтобы в прорывы принципиально не ходил никто до присяги наместнику. Конечно, от таких там особой пользы и не будет, но тут важен дух соглашения. Интересно. Если в прошлый раз Тервин показался мне чуть ли не местом, где собираются уголовники, то сейчас я начинаю понимать, что это обычный мир, просто живущий по своим правилам. Учитывая, что мы теперь знаем, что там и как, предлагаю снова туда отправиться. Теперь мы не допустим прошлых ошибок, не будем провоцировать драки, заранее запасемся чем-нибудь, что там будет в цене, «И, конечно, ты мне по дороге расскажешь, какие еще есть границы в развитии батареек. Если тебе, конечно, для этого не потребуется разрешение». «Не потребуется». Ассих мыкнула, и мы начали потихоньку двигаться в сторону мостика. Тем более, что и рассказывать тут особо нечего. За десятый уровень может пройти каждый с положительной репутацией. Это была своеобразная защита от преступных элементов. Правда, учитывая, что те вполне могли создать какую-то легальную структуру и через нее продвигать своих боевиков, помогало это так себе. «Странно. Я не удержался от комментария. А тут Вели убеждают всех, что для десятки нужно признание императора и одного из лордов. Возможно, это просто способ укрепить центральную власть Соул», – Асси пожала плечами. «У нас признание лорда или любого младшего члена императорской семьи открывало дорогу к 50 уровню, а дальше уже титулы, жалуемые лично императором». Девушка замолчала, погружаясь в свои воспоминания. А я тяжело вздохнул, неожиданно осознав, что мой титул лорда Салдока, похоже, имеет ценность только в глазах обычных людей, но совсем не из системы, признающей достижения батареек. «А как, кстати, это вообще работает? Ну, кто отслеживает, есть ли у меня репутация или еще что-то необходимое?» «Никто не отслеживает», — Ася шмыкнула от моего вопроса. «Ты что, решил, будто есть какая-то сила, распыленная по всей галактике, которая определяет, достоин ты или нет? Как можно даже думать о подобных глупостях?» «Ты не ответила». «Не люблю, когда надо мной смеются, особенно из-за того, что у меня даже не было шанса до этого узнать». «Прости, не обижайся», – Асси неожиданно извинилась. «Если десятый уровень можно взять волевым усилием, то дальше нужно вносить определенные изменения в организм, вернее, в его энергетическую структуру. Единый центр, работающий с этой технологией, запускался лично императором, а потому, чтобы тебя не выжгли...» и прокачали, приходилось соответствовать. Я вот не была уверена, что после распада моей империи все это сохранится. Но судя по тому, что я узнала, все работает по-старому. Поэтому наместник и сидит на своем троне, а поисковые партии ходят в прорывы, в надежде найти энергетический слепок еще кого покруче. С этим понятно. А что с промежутком с 20 по 30 уровень? Тут все тоже просто. С низшими уровнями система не заморачивалась. Чтобы добраться до этой зоны, было достаточно рекомендации кого-то, кто там уже был. Аси закончила говорить, а я не выдержал и расхохотался. «Нет, ну надо же. Вот оказывается, почему тот же император так и застрял на девятнадцатом уровне. Просто в нынешней империи Вели не оказалось никого уровнем повыше, кто смог бы дать ему рекомендацию».